Войскам было приказано немедленно приступить к укреплению занятых ими позиций. Одновременно приказано было начать подготовку укрепленных тыловых позиций в районе села Юшунь и станции Таганаш. Приказано было спешно строить железнодорожную ветку от станции Джанкои на село Юшунь. Постройка этой ветки была намечена генералом Слащевым еще до прибытия моего в Крым однако работы пока мало продвинулись. Необходимые для укрепления позиций материалы частью находились на месте, частью должны были быть подвезены из Феодосии и Севастополя. Руководство работами по укреплению выходов из Крыма и проведению ветки Джанко-Юшунь были возложены на генерала Юзефовича. Возвращаясь в Севастополь, я на несколько часов остановился в Симферополе где принял в вагоне ряд лиц, в том числе, прибывшего из Евпатории редактора газеты «Евпаторийский вестник» Ратимова, добивавшегося личного разговора со мной. Ратимов ходатайствовал о поддержании издаваемого им органа весьма сочувственного армии направления. Положение газеты в Евпатории было весьма трудное, ибо поддержки со стороны расположенного Там штаба Донского корпуса газета не встречала. При штабе корпуса издавалась газета «Донской вестник» и в Евпаторийском вестнике штаб корпуса видел конкурента и противника, ибо само направление Донского органа было определенно враждебно главному командованию. В подтверждение своих слов Ратимов передал мне целый ряд номеров Донского вестника. Просмотрев их, Я просто оторопел. Газета издавалась при ближайшем участии командира корпуса и начальника штаба, что было мне хорошо известно. Редактором состоял начальник политической части сотник граф Дюшаэля. О нем я уже ранее имел сведения самого неблагоприятного характера. Он принимал деятельное участие во враждебной главному командованию политики донцов. Оппозиция Донского командования не была для меня новой, однако то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. В ряде статей официального органа самым недопустимым образом разжигалась вражда казаков против добровольцев, восстанавливалось казачество против генералов и сановников, проводилась мысль об отделении всего казачества от России. Я не знал, чему более удивляться. Подлости ли изменческой работы лиц, стоявших во главе донцов, или наглости их открытой ничем не прикрашиваемой работы, я предложил господину Ратимову проехать со мной в Севастополь. Прибыв туда, я немедленно послал за донским атаманом генералом Богоевским, передал ему доставленные Ратимовым номера донского вестника и предложил лично переговорить с Ратимовым. Оставив генерала Богаевского и Ратимова вдвоем, я прошел к себе в кабинет и тут же набросал приказ, в котором писал. По соглашению с донским атаманом приказываю генерал-лейтенанту Сидорину сдать должность генерал-лейтенанту Абрамову, отрешаю от должности начальника штаба корпуса генерал-лейтенанта Кельчевского и генерал-квартирмейстера, генерал-майора Кислова, начальника политического отдела и редактора газеты «Сотника» графа Дюшайля, предаю военно-полевому суду прикоменданте главной квартиры. Следователю по особо важным делам немедленно на месте произвести следствие для обнаружения прочих виновных и предания их суду. Газету закрыть. Закончив приказ, я вышел к генералу Богоевскому. Последний у окна просматривал Донскую газету. Вид у него был смущенный и расстроенный. Я протянул ему мой приказ.